Пьеса для нашего театра. Глава вторая. Пьеса для зверей. Когда поутру доктор Дулитулу и его звери проснулись, фургон уже хотел по дороге и подпрыгивал на ухабах. Но никакой неожиданности в том не было. Как и обычно, цирк двинулся в путь с рассветом, пока еще все спали. Так оно всегда и бывало, когда цирк переезжал из города в город. Такие переезды больше всего нравились Хрюки. Он очень любил проснуться и выглянуть в окошко, за которым проплывали поля, луга, леса, деревни. Жизнь на колесах была ему по душе. Вот и теперь он вскочил с постели и даже не умывшись уселся у окна. «Что там вчера говорили об образе жизни, доктор?» — спросил он. «Мне кажется, мы с вами родственные души. Мне тоже очень нравится путешествовать». После вечернего разговора Хрюке нравилось повторять, что он, как и доктор, против всяческих правил, привычек. И он сам того не заметил, как у него вошло в привычку хвастаться тягой к путешествиям. В сущности, Хрюке мало чем отличался от кряки, потому что больше всего ему нравилась размеренная жизнь. А если говорить точнее, Размеренный прием пищи. Ой. Да полож ему завтрак, обед, полдник, ужин и непременно вовремя. Кочевая жизнь цирка подходила ему как нельзя лучше. Менялись города, менялись впечатления, но еда к столу подавалось точно в назначенный час. Хрюки, как и многие другие звери и люди, любил приключения без хлопот, без труда и без опасностей. Когда доктор с его звериным семейством сел завтракать, дверь распахнулась, и в фургон на ходу спрыгнул Мэтчис смак Доктор Сказал он, господин Беллами все еще здесь. Он мог уехать почтовой каретой, но увязался за нами. Он говорит, что ему по пути. Но спросить меня, почему он так сделал, я скажу вам, что он не хочет спускать с вас глаз, господин доктор Он готов полжизни отдать, лишь бы заполучить вас и ваших зверей к себе. До цирка Блоссома ему нет дела. Но вам он готов заплатить любые деньги. Ну все это не так просто, Матюс, как может показаться, ответил доктор. Не скрою, звери очень хотят выступать в театре я прошлой ночью, когда они наконец улеглись спать, написал для них коротенькую комедию. Но ведь потребуется время на подготовку, на костюмы, на репетиции. Зверям придется выучить на зубок свои роли. Не сочтите за труд, сходите к господину Беллами и скажите ему, что я постараюсь подготовить номер «За время путешествия, и если все пойдет гладко, завтра он сможет посмотреть репетицию». «Правильно, доктор», — обрадовался мальчис. «Нечего откладывать дело в долгий ящик». Он спрыгнул на ходу с последней ступеньки фургона и побежал сообщить новость господину Беллами. Э, «Не помню. Говорил я вам, что доктор долиту уже давно сочинял песни для зверей. Для начала он написал одноглазные песни для пингвинов.